давно уже вошли в историю цивилизации Майя и храм закона в Поленке, и храм креста, и храм солнца, и многие другие памятники этого в свое время очень большого, по меньшей мере 12 километров в длину и 3 километра в ширину города. Казалось бы, весьма основательно изучили ученые Поленке. Даже доказали, что, помимо всего прочего, он был главным астрономическим центром империи Майя, и что именно здесь был созван большой астрономический конгресс в день, означенный календарем Майя 6 кабан 10 моль, иначе говоря, 2 сентября 503 года нашей эры. Но археологу всегда дело найдется. Одно предварительное замечание. В отличие от египетских пирамид, гигантских усыпальниц фараонов, пирамиды Майя всегда и во всех случаях, так считалось еще сравнительно недавно, служили как бы платформой для храмов. Ни в одной из них не было найдено ни малейших следов захоронений. Все началось с того, что внимание Руса привлекло устройство пола в храме надписей, возвышавшегося на вершине двадцатипятиметровой пирамиды. Рабочие вскрыли пол, под полом оказался узкий ход. Три года вел здесь раскопки Рус, и выяснились интереснейшие вещи — Ход, так же как и в египетских пирамидах, зигзагообразный и хорошо замаскированный, вел внутрь пирамиды. Затем Рус увидел лестницу, и эта лестница все дальше уходила вглубь, так же как и узкая, тоже уходившая вглубь пирамиды, квадратная труба. На глубине 24 метров ход заканчивался погребальной камерой. Перед камерой, однако, находился небольшой коридорчик. В нем археологи увидели квадратный каменный ящик, а в ящике несколько нефритовых украшений, бусы, серьги, раковины, две таблички из глины, лежала там и жемчужина. Потом на пути археологов оказалась очередная стена, и чтобы пробиться сквозь нее, потребовалась неделя напряженного труда. Ученые преодолели это препятствие. За стеной они увидели каменное углубление, и в нем шесть скелетов. Осенью 1952 года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 и великолепное зрелище. Золотое сияние ящика еще больше усиливало впечатление. По четырем углам саркофага распростерли крылья богини, словно защищая и охраняя того, кто спал здесь вечным сном. Здесь было нечто подобное. Из густого мрака, напишет впоследствии Русь, неожиданно возникла сказочная картина фантастического неземного мира. Казалось, что это большой волшебный грот, выточенный во льду. Стены его сверкали и переливались, словно снежные кристаллы в лучах солнца. Как бы храма огромного занавеса, висели изящные фестоны сталактитов, а сталагмиты на полу выглядели словно капли воска на гигантской оплывшей свече. Гробница напоминала заброшенный храм. По ее стенам шествовали скульптурные фигуры из алебастра. Пол почти полностью закрывала огромная, прекрасно сохранившаяся каменная плита. На плите были вырезаны иероглифы. 633 год нашей эры. А помимо иероглифов на плите был высечен барельеф, скульптурный портрет усопшего, облаченного в драгоценную одежду, с торсом несколько откинутым назад, со взглядом устремленным на какое-то крестообразное украшение. Края каменной плиты украшали иероглифы. Они обозначали солнце, луну, Венеру и полярную звезду. Когда плиту подняли, то под крышкой, на дне глубокой каменной чаши, окрашенной изнутри в красный цвет, археологи увидели останки человека крепкого телосложения, лет 40-50. Рядом находилось множество всяких вещичек из нефрита, бусы, кольца, браслеты, статуэтки. На каждой руке усопшего лежало нефритовое украшение. Один кусочек нефрита находился во рту. Огромное ожерелье из нефрита покрывало шею и плечи. На лице усопшего лежала мозаичная маска. Глаза маски были из раковин, а зрачки — из кусочков обсидиана. Каменную трубу, она начиналась в виде резной змеиной головы у одной из стенок саркофага и вела к полу храма, Рус назвал каналом для души.